Глава вторая. Офисные войны. Дверь в квартиру открылась немного легче обычного. Раньше не замечал за собой такой внимательности к деталям, но теперь даже легко провернувшийся ключ в замке вызывает подозрения. «Убедился?» Дед отсолютовал мне кружкой кофе. «Думаешь, я бы тебя и впрямь оставил одного разбираться с даром рода?» «Есть над чем подумать». Киваю, внимательно рассматривая гостя. Деда Гена заявился ко мне домой сегодня рано утром, то есть буквально на следующий день после последнего звонка. Рано — это когда еще солнце не встало, а один вредный старик ломится в дверь, как к себе домой. Слово за слово мы сначала, как и полагается, обматерили друг друга, перебудив всех соседей. Потом Геннадий в дверной глазок показал их совместные фотки с моей прабабкой. Упомянул, что съездил на ее могилку под Воронежем и сказал, что он архимаг, 8. Ему что дверь с петель снять, что весь квартал одно и то же. Сложно не поверить в такое, когда ключ в замке сам собой проворачиваться начинает. На часах было 8, когда мы пошли пить кофе в ближайшем кафе. Старики любят поболтать. Пришлось долго слушать про наш родовой дар резонанс Давлатовых. По сути, это не просто командоку, а целая программа личного развития. Если ты одаренный, ноль то помочь кому-то в ранге ученика — один, или ветерана — два, будет трудно. Можно помочь одному человеку, а можно сразу целой группе. Главное, чтобы хватило запаса манны, и посторонние не мешали. Я сначала не понял, к чему все это, а потом дед выдал. — Так ты же одаренный! Давай вот прямо сейчас помогу тебе пройти инициацию. — И ведь реально помог. В клинике ИСБ это уже подтвердили. — Насмотрелся? — Дед, ухмыляясь, отпил из кружки кофе. «Не тушься сильно, зенки устанут. Ауры к вечеру начнешь видеть». Тфу ты! Я уже забыл, как по-русски разговаривать нормально». «Зенки, тушься. Еще чуть-чуть, и у меня кровь из ушей пойдет». «Даже не верится, что мы родня», — качаю головой. «Ну-ну, Мишань, ты в зеркало-то глянь». Дед кружкой указал на зеркало в прихожей. Ты довлатовым был, когда еще из мамки не вылез, а она из твоей бабки. Короче, внук, я в зал пойду. Кофе на кухне еще остался. Сейчас глаз цепляется за нашу с дедом родовую схожесть. Мочки ушей, ямочка на подбородке. Мы с дедом оба жилистые, с глазами изумрудного оттенка, и оба любим носить деловые брюки и рубашку. Дело не в схожести вкусов. На стройной фигуре такая одежда смотрится получше. Взгляд сам собой зацепился на домашнюю одежду, в которой дед расхаживает по бабкиной квартире. «Ты вроде утром куда-то смылся. Мой мозг в то же время лихорадочно собирает картину воедино. Кажется, понял. Ты телекинезом пошевелил все заржавевшие детали старого замка. Вот как ты открыл его без ключа. Научишь? «Ну-ну! Сначала раскачай власть, хотя бы до семерки!» Дед фыркнул. «Никому рангом ниже Архонта, 6 такой фокус не освоить. В вашей империи такое могут в лучшем случае великие князья и гвардейцы из числа приближенных к трону». Телекинез — штука универсальная. Одни одаренные способны поднять властью только крупный камень. Другие могут просеять песок в поисках золотых самородков. Власть — это, по сути, чувствительность силы, которой владеет одаренный». Сажусь в кресло напротив хмурого деда. Раз мы видимся второй раз за день, значит, на то есть весомые причины. Кое-каким основам наблюдения за окружающими меня все же научили Салтыковы. Напряжение чувствуется в осанке. Суровый пристальный взгляд, пауза, возникшая в разговоре. «Смотрю на тебя, Миха, и вижу, что с тобой не случилось ничего хорошего». Всего одна фраза, но ощущение, будто получил удар под дых. «Да пошел ты!» — в груди закрутился ком еще не выкорчеванной злости. «Ты не понял, внук!» — взгляд деда стал суровым. «Мой дар Давлатовых пробудился, когда Рюриковой семьдесят лет назад сослали меня на Колыму. Да, за дело. Однако справедливостью на том суде и не пахло». На что, похоже, рудники для каторжан, почитаешь потом в умных книжках. Со мной тогда тоже не случилось ничего хорошего. Жгучая аура Архимага вырвалась наружу, причем настолько плотная, что даже я ее смог разглядеть. Я возненавидел жизнь во всех ее проявлениях. Кружка в руках деда треснула, но содержимое не разлилось. «Родителей! Подставивших меня друзей!» Машку, про бабку твою, которая быстро за моего однофамильца замуж выскочила. От эмоций гнева мое родство с пневмой едва не перекосилось из жизни в аспект смерти. Дар резонанса у целителей Довлатовых — это своего рода компенсатор. Механизм, не дающий нам скатиться из целителей в некроманты. Чем больше за жизнь повидал, тем лучше другим помогать сможешь». Геннадий, внезапно улыбнувшись, отсолютовал мне кружкой. «Так что с этого момента, внук, старайся сделать свою жизнь максимально интересной. Путешествуй, меняй мир, учись, бей морды и задирай всем девкам юбки». «Погоди», — поднимая руки. «Я думал, ты дашь какой-то совет по целительству или личному развитию». «Так о том и речь, внук!» Геннадий, усмехнувшись, ткнул себе в висок. «Целительство — это своего рода дар взаимодействия с организмом». Развивая власть, учишься чувствовать более тонкие нюансы проблем в чужом здоровье. А поднимая ранг, получаешь возможность работать с более глубокими слоями духовного тела пациента. Родство же просто усиливает силу исцеления. Наш родовой дар в этом деле — уникальная, универсальная отмычка. Помогая через резонанс кому-то сильнее тебя самого в рамках того же ранга, ты расширяешь свои границы потенциала. Попутно идет огранка твоего целительского таланта. Растет родство и даже сила власти. Охренеть. Да любой одаренный от потенциала таящегося за таким родовым даром будет из штанов выпрыгивать от счастья. Уточню, деда. Насколько мне известно, родство со стихией можно поднять в лучшем случае на одну ступень. Да и то лишь за счет родовых техник развития, типа пути Муспельхейма, используемых родом Рюриковых. На две. Архимаг вальяжно вытягивает два пальца. Опустевшая кружка кофе парит рядом. «Наш родовой дар позволяет поднять родство на две ступени. Пока мы в кафе сидели, я тебя, внучок, проверил. У тебя есть шансы стать самым сильным целителем в мире. Не за год и не за два, но шансы есть». «Понятно. Про власть спрашивать нет смысла». Обычно ее показатель равен рангу одаренного. Но те же древние рода Византии и империи Цинь практикуют техники, благодаря которым их власть может на одну-две ступени быть выше их ранга развития. Деда по-доброму улыбнулся. Видно, радуется, что его не стали доставать по пустяковым вопросам. Мне же приходится подбирать слова максимально осторожно. Да, мы ругаемся по пустякам, но аккуратно. Такая сдержанность появилась не без причины. Во время последнего сопряжения миров, 22 года назад, один Абсолют, 7, во время боя сжег целый район Москвы. На том месте теперь Измайловский парк отгрохали и под шумок все лесом засадили. На что способен находящийся в гневе Архимаг, 8, даже думать страшно. Дед, конечно, не воин, а целитель, но легче от такой мысли не становится. «Благодарю за кофе!» — кружка деда, аккуратно пролетев через всю комнату, оказалась на столе. «Давай пройдемся, Миша. Покажу тебе, как нашим родовым даром пользоваться самостоятельно. Дальше ты уже без меня учиться будешь». Гордость кольнула. «Не люблю, когда кто-то за меня решает, как мне своим временем распорядиться». Но тут промелькнула на лице деда тень, навела на мысль, от которой мурашки побежали по спине. «Погоди. То есть существуют проблемы, с которыми не можешь справиться даже ты? Мир большой, внуча». Дед кивнул по-стариковски, стараясь не показывать усталость. «Есть проблемы, которые даже вашему императору решить не под силу. Костик посильнее меня будет. Все же боевик, а не целитель. Но тебе пока рано лезть в дела такого рода. Потом, Миша, думай лучше о том, как помочь себе». Мы оба, следуя этикету благородных, поднялись с места. Дед одобрительно кивнул, заметив, что я с приходом домой еще не сменил одежду. «Пойдем! Мне надо показать тебе основы до отъезда!» За окном мелькают небоскребы, Москва-Сити, обитель зла, также известная как «Двенадцать княжеских башен», Панкратовы, Черниговы, Долгоруковы, Гагарины, Юсуповы, Голицыны. Все древние рода Российской империи приложили усилия к возведению огромных высоток из стали и бетона. Рюриковы себе административные высотки в черте города возводили здание МИДа, учебное здание МГИМО и другие. «На Колыме хреново было!» Дед вдруг заговорил, глядя в окно машины на эти башни. «Когда дар Давлатовых только пробудился, каждый божий день приходилось симулировать недомогание, дабы сберечь себе крохи маны. Потом ночами использовал резонанс, накрывая им простых заключенных. У меня тогда был ранг ученика один». Потом конвоиры заметили, что у меня лечить людей стало лучше получаться. Начали солдаты из охраны втихую через меня пропускать. А те мордовороты поголовно одаренными были. Ученики — один, ветераны — два, а их командирами ставили учителей — три. Летучие отряды, загонщики, технический персонал, даже пару стукачей лечить пришлось. Тогда-то нюансы дара мне стали потихоньку открываться — Отточенным движением дед щелкнул пальцами, и я почувствовал, как по телу прошлась мощная волна маны. «Сначала надо ставить метку на того, с кем в резонанс во сне войдешь», — Геннадий показал на тучного мужчину, сидящего в водительском кресле. «Обычный человек, и едва пробудившийся одаренный, ноль, такого даже не заметит. А вот ученики один и те, кто рангом выше, уже чувствуют воздействие». «Тогда-то, Миша, я и понял, что целительство — хорошее прикрытие для установки меток резонанса. Ведь чем дальше, тем сложнее найти себе кого-то сильного для развития через резонанс». Жесть. Рассказы деда про Колыму и заключенных предстали перед глазами. «Как тебе вообще хватало сил на целительство после ночных сеансов резонанса?» Дед кисло улыбнулся. «О том-то и речь». «Мне удалось стать магистром, четыре. Всего за три года, а не за десять лет, что считается повсеместной нормой. На Колыме секрет простой, Миша. Я никогда не пренебрегал практикой дара рода. Даже когда стал учителем, три. А пациенты так и оставались простыми людьми. А как на ранг магистра, четыре, прорвался, так сбежал с каторги, накинув на себя несколько техник усиления». Водитель проезжал через Кутузовский мост, когда дед, вдруг вытянув руку, указал на небоскребы Москва-Сити. Запомни, никому из рода Долгоруковых не доверяй, и их вассальным родам тоже. С их союзниками, как карта ляжет, такие могут подгадить, желая набрать баллов в будущих переговорах. После рассказов о Колыме мне, наконец, стало ясно, откуда в речи деда столько грубых слов. Но сейчас в голове пролетела догадка о теме разговора. «Долгоруковы — враги рода Довлатовых?» «Хуже!» — Архимаг ашфыркнул. «Их патриарх знает, что я жив и помню, кто на меня ту заявку в ИСБ накатал. Мы с ним уже лет двадцать на ножах ходим. Сейчас у нас что-то вроде вооруженного перемирия. Другие великие князья тоже не лыком шиты. Никогда не верих обещаниям. Чем старее змей, тем лучше он скрывает свои планы». Спасибо за совет, патриарх. Говорю без намека на лесть. Внук! Вот не надо так! Дед все же улыбнулся. У меня есть другая фамилия и другая семья. Так что, патриарх рода Давлатовых, у нас ты, Миша. Я же просто учу тебя пользоваться тем, чем ты и так владеешь. Так что обзаведись капиталом, слугами рода, землей и родовым поместьем. «Тогда, может, со второй своей семьей в гости к тебе приеду. А сейчас считай, что я просто внука навестить заехал». «Хочется спросить, зачем ты вернулся, раз тебя предали друзья?» Но в глазах деда и так видна ностальгия от видов застраивающейся Москвы. Парки на Садовом кольце, лавочки на набережной, рюриковские высотки. Даже прожив полвека за границей, Геннадий Довлатов, видимо, все равно душой тянулся на родину». «Тут-то до меня и дошло. В стране творится нечто настолько серьезное, что даже великие князья решили позабыть о кровных щитах. Правящий род Рюриковых разрешил деду вернуться в Российскую империю. Ненадолго. Про побег с Колымы никто забывать не собирается. Водитель припарковал машину около ничем не примечательного здания завода, точнее, бывшего завода». Судя по клубам пара вейперов из курилки и длинным бородам у молодых парней, тут нынче модное лофт-пространство. Некто покрасил кирпичные стены краской, повесил лампы, привез мебель и теперь сдает помещения под айтишные стартапы. «Вот они, пещеры для молодежи!» Дед, засучив рукава, с довольной улыбкой зашагал внутрь здания. «Тут ваше поколение, Миша, ведет свои проекты». «Крипта, сервисы, модные сайты. У них у всех дедлайны, хронический недосып, передоз от кофе. Короче, каждый второй из местных работников — наш идеальный пациент». Местечко так себе. Оглянувшись, заметил около входа троицу вполне себе здоровых молодых парней. «Так сразу и скажем, что здесь кому-то нужен целитель». «Аура, внучок!» Деда усмехнулся. Скоро ты и сам увидишь, сколько в каждом человеке скрывается проблем. Печень, почки, сердце. А этим паровозам еще и легкие надо бы почистить. Но это все потом. Мы сюда пришли не за этим. Поднимаемся на третий этаж на переделанном грузовом лифте. Судя по табличкам, тут всего три офиса. Значит, фирмы крупные и народ сидит плотно. Дед двигается по коридору, словно хищник на охоте. Чуть сгорблен, шаги приглушены, голос стал потише. «Пункт первый. Делаешь щелчок и так ставишь на всех, кто рядом, метку для резонанса. У тебя дистанция небольшая, метров десять. Помни, что одаренные почувствуют выброс маны. Пункт второй. Ждешь, пока пациент заснет хотя бы на полчасика. Ты, Миша, тоже будешь должен находиться рядом». Но дистанция для резонанса снов уже раз в пять побольше может быть. С ростом ранга область охвата тоже увеличится. Пункт третий. Ты и пациенты должны спать в одно время. Поэтому, как и сказал еще дома, в этот раз я помогу тебе маной. Заодно усыплю всех на этом этаже на часик. Открываю деду дверь в коридоре третьего этажа лофт-центра. «Пойдем, Миша». Архимак указал крючковатым пальцем на офисную дверь. Научу, чему успею, а завтра мне надо будет уже уехать из России. Дед снова щелкнул пальцами, и я тут же провалился в сон. За ближайшей дверью послышались звуки падения чьих-то тел. Целебный сон пациенты, дар-довлатовых. Сотрудники отдела продаж компании «Нингенда», «Здоровяк Прохор», «Дрыщ Никита» и бывалый Семен очнулись в здании подземелья, подозрительно похожем на их старый офис. Вместо лампочек комнаты освещаются факелами с голубым пламенем. Окна здания завода заложены кирпичом. Повсюду витает дым, слышны звуки битвы на мечах. Никита повел носом. «Чуете? Пахнет квартальной премией из кабинета маркетологов». Детина Прохор, поиграв в бицухой, поудобнее перехватил миниган. Через плечо здоровяка пролегает лента патронов к пулемету. «Пойдемте, парни, выбьем из них всю отчетность!» «Стоять!» Семен ползучим змеем пронесся по полу кабинета. «Оксанка, наш офис-менеджер, разбросала тут везде заклепки!» «Значит, уже спелись, девки!» Никита гневно сплюнул. Говорил же, бабы устроят тут серпентарий. Если доберутся до курилки, повесят нам дебафы, перемыв все кости. Ой, кажись уже. Прохор нервно сглотнул. Ну, Лютка, вот ведь была болка. Ты чего? Семен ужом извился, но добрался до поворота коридора. Минус сантиметр! Прохор смущенно отвел взгляд. Надо было ее на второе свидание позвать. Нехорошо как-то получилось после того корпоратива. Троица бравых продажников стала пробиваться через длинный коридор к кабинету босса. Из отдела рекламации, выбив дверь, вылетел десяток восставших зомби-клиентов. Семен, матерясь канцеляритом, отбился от них толстенной книгой гражданского кодекса. — Сема! — Никита испуганно взревел. — Они сейчас групповым иском по нам бахнут! «Жахни по ним, ультимой! Из трех соседних дверей вывалилось еще больше восставших клиентов. «Чего их так много-то?» Прохоров давил гашетку пулемета. «Как от них всех отбиться?» «А, ты же новенький! У нас на такой случай припасен Джокер!» Никита подмигнул здоровяку. «Публичная оферта называется. Зомбаков из рекламации косит всех за раз!» Партия, потратив немного патронов и очков здоровья, продолжила свой путь. Но уйти далеко не дали змеи, выбравшиеся из кабинета маркетологов. «Спелись, значит?» — Никита испуганно сглотнул. «Парни, опасайтесь их яда. Если потянетесь к листу обхода, сразу цапнут. Надо их просто аккуратно обойти. Вот так. Прохор, бросай им шоколадки и улыбаясь медленно иди спиной в сторону двери». Зараза! Семен отдернул укушенную руку. На меня наложили график 6-1. К счастью, только на неделю. Ай! Прохор заработал укус в зад. Никита, видя это, хлопнул ладонью по лицу. Говорил же, бросай шоколадки и в глаза им смотри, извращуга. Ты чего так радостно лыбу давишь? «Э Эффект! Прохор продолжил смущенно улыбаться. Семен сознанием знанием дела глянул на лицо друга, помахал рукой перед глазами. «Ох, ё! С ядом на него очарование наложили! Вот ведь хитрые бабы!» Уже за последующим поворотом партия едва не нарвалась на блуждающего босса-монстра. Дух психолога увлеченно преследовал эмоционально выгоревшего Леву из отдела разработки. Парень орал что-то в духе «Изэди, изверг! Прототип еще не готов!» Доведенный до крайности бедняга, бежал, не глядя, и по дурости угодил в лапы Пашки-рекрутера. «Мимик!» — Семен побледнел, видя, как Леву целиком проглотила дверь HR-отдела. «А я всегда говорил, что пашки веры нет. Вы только гляньте! Его логово даже дух психолога обходит стороной». Выйдя в длинный коридор, ведущий прямо к кабинету босса, уже знатно потрепанная партия попалась в ловушку. На них надвигалась стена дедлайна. Всей троице пришлось выложиться по полной, чтобы через нее пробиться и выбить пропуск через стражи-секретаршу. Горгулья Антонина Гранкина костлявой рукой схватила протянутую ей шоколадку и мило пропела. «Свободно, милки! Заходите!» Злобный смех старухи вызвал холодок, пробежавший по спине. Массивные двери из маренного дуба распахнулись, окатывая троицу сотрудников волной отчетности, смердящей канцеляритом. С потолка посыпались служебные записки, объяснительные и целые кипы всяких заявлений. «На нем минимум три бафа на защиту!» Никита, как самый юркий, уже все разузнал. «Сначала жахнет по нам буквой Трудового кодекса, потом выставит активную защиту в виде Трудового договора, «Если ни то, ни другое не поможет, начнет косвенный контроль накладывать обещание повышения со следующего месяца». «Но нам нужна прибавка!» — чеканя слова, Прохор уверенной походкой зашел внутрь кабинета. «Сегодня!» «Парни, кажись, нам сильно повезло!» — Сема глянул на главбосса. Минотавр, вооруженный дубиной планерки, как раз вдевал обручальное кольцо обратно в нос. «Кажись, к нему Людочка из отдела маркетинга до нас забегала. Вижу круги дебафов под глазами. Минус на выносливость и мотивацию. Интеллект на целую десятку просел. Эх, Пал Сергеич, Пал Сергеич, не прошел ты проверку мудрости». «Прибавка!» Прохор с красными глазами перешел в режим «Берсерка». «Что это с ним?» — Семен удивленно пошел следом. «Да все как обычно», — Никита довольно хохотнул. «Сейчас, даже если в эмоциях по людке, партию не затащит, то потом свою фирму подземелье где-нибудь откроет. Сам станет главбоссом и будет тискать дамочек. Смотри, смотри, Сема, на наших глазах вот-вот топ-менеджер родился». Минотавр и здоровяк Прохор сошлись в неравном бою. Директор отбивался планерками, как мог. Повесил на себя мощный щит, отъехал по делам, призвав на помощь Горгулью секретаршу Прохор же бил и бил, закидывая все вокруг объемом сделанных продаж. Навесил дебаф еще не выплаченной премии за прошлый год, едва не призвал инквизиторов из налоговой, намекая на секреты, разложенные по конвертам. После тяжелого боя Минотавр Пал Сергеевич смачно пожал руку Прохору, заключая перемирие на крови. — На наших глазах рождается легенда! — Семен смахнул с глаз слезу переработки. — Новый глава отдела продаж! — дрыщ Никита активно закивал. — Есть! — заорал Прохор, держа одной рукой миниган, а другой — три подписанных документа. — «Выбил дропом тринадцатую зарплату!» «Пойдемте, парни! Нам надо в сокровищницу заглянуть!» Троица, продолжив путь, вдруг встала как вкопанная. Миазмы кофеина поползли по стенам. Пол впереди усыпан крошками от съеденных печенек. Во мраке грядущих проблем едва читалась табличка «Бухгалтерия» на нужной двери. «Плохо дело, парни!» Семен нервно сглотнул, видя, как из прохода в кабинет вываливается колобок с грудью седьмого размера. «Это же сама Степанида Анатольевна! Зверь-баба! В прошлом году она из тарелки Полсаныча забрала квартальный бонус, сказав, что немного, обсчиталась. А все из-за того, что он ее с днем рождения забыл поздравить». «Годовой отчет!» — взревел колобок чудовищных размеров. Волной подступающей истерики из бухгалтерии троицу ребят сдуло ветром. Все отправились на респавн до следующего понедельника. Михаил Давлатов, коридор лофт-центра. «Пресвятой Бог учет и мать его колобкая!» Вынырнув из сна резонанса, сам чуть за сердце не схватился. «И люди в офисах так работают!» Дед Геннадий захохотал на весь коридор лофт-центра. «Привыкай, Миша. У неодаренных жизнь не сахар. После резонанса Довлатовых мозги у них вправились минимум на месяц. Будут пахать лучше, раз разум в порядок привели. Лишний стресс в тело теперь уходить не будет. Ты лучше проверь свои силенки. Чувствуешь изменения?» Прикрыв глаза и поудобнее устроившись на скамейке, начинаю понемногу гонять ману по энергоканалам в духовном теле. Судя по ощущениям, контроль над силой вырос на 5-7%. Выходит, всего один сеанс применения Дара их дает такой прогресс. «Вижу, энергоканалы уже начали как надо расправляться». Скрипучий голос деда прервал мой транс. «Мне тоже так показалось. Сжимаю ладонь в кулак и обратно» что энергия стала лучше проходить. «Все так», — дед кивнул. «Помни, путь до ранга ученика у всех одаренных самый важный. Если в это время возникнут огрехи в развитии, то это отразится на всем последующем пути. Нулевой ранг не просто так фундаментом называют». Едва мы вышли из лофт-центра, как увидели около машины какого-то противного дядьку в помятой форме почтальона. Водитель, морщась от вони, и так и этак от него отбивался, но индивид все никак не желал отходить от машины. — Михаил Давлатов почтальон радостно заулыбался, едва завидев меня вместе с дедом. — Письмо вам пришло. Заказное с вручением лично в руки. Дед даже пальцем не пошевелил, как странный мужичок застыл на месте. — Паралич мгновенно доходит до меня. — Он самый! Дед кивнул, подходя к почтальону. «Советую освоить еще до перехода на первый ранг. Пациенту лучше сначала обезболить ногу, а уже потом вправить сломанные кости. Кровосток, малую лечилку, питание тела, рассеивание, изгнание заразы, очистку крови». «Во-во, полегче!» — останавливаю рукой деда. «Напомню, еще утром я думал, как лето поинтереснее провести. Дай хоть блокнот достану, мне же все это записать надо». «Привыкай, внуче. Геннадий вздохнул по-доброму с такой едва узнаваемой ноткой эмоций, которую внук всегда распознает в родном деде. «Ты теперь целитель! Без освоения базовых техник тебе даже первый ранг не взять! Они, как набор инструментов для практикующего хирурга, пригодятся при лечении едва ли не всех болячек!» «Интеграция! Еще одна грань развития!» Освоение подходящих техник до уровня, пока не начнешь их просто сбрасывать с пальцев. Либо так, либо никакого роста. В бою же никто не даст полминуты на плетение сложных техник. Дед прошел мимо почтальона, проигнорировав его, как назойливую муху. Мне же, наоборот, стало интересно, чего ради почтальон вообще решил искать меня черт знает где. Да и вообще умудрился как-то обнаружить. Взяв письмо из его рук, сразу распечатал». «Повестка в армию. Дополнительный призыв Михаилу Давлатову явиться в военкомат в течение трех суток с момента получения данного письма». Заслушав текст письма, дед Злов выркнул. «Долгоруков, падла! Точно его рук дело! А я ведь даже хвоста за ними не заметил!» Разрываю конверт и повестку надвое, засовывая обрывки в карман замершего почтальона. «Долгоруковы уже просчитались!» Пожимаю плечами. «Заявку на получение серебряного паспорта одаренного я уже подал, а нас без пройденного обучения в университете или на худой конец в колледже в армию не призывают. Согласно тому же закону об одаренных, даже если никуда сам не поступлю, меня принудительно зачислят в Суворовское училище для одаренных. Кафедра боевых целителей там тоже есть». «Эх, молодежь!» — дед хмыкнул. «Даю подсказку». «Ты сейчас пытаешься понять действия аристократов, а не простолюдинов. А это значит...» «Первый выстрел всегда предупредительный», — как назло вспомнились слова, некогда прозвучавшие в имении Салтыковых. На душе сразу стало неспокойно. «То есть повестка в армию — это предупреждение Роду Давлатовых?» Дед, усмехнувшись, ткнул меня пальцем в грудь. «Тебе, Миша, а не Роду». Великий князь Долгоруков дает понять, что я-то, может, и уеду, но ты останешься. Считай, что тебе бросили перчатку, вызывая на дуэль. Потому что весь род — это и есть я. Умно. У деда своя семья в другой стране, и он больше о них печется. В контры с Долгоруковым ему влезать нет никакого смысла. Ладно. Тогда напомним великому князю, где его место в пищевой цепочке. Не он первый, кто из благородных пытается устроить беззаконие. Каждый нормальный род на такой случай продумывает контрмеры. «Деда, у тебя есть телефон этого мудрого человека?» «Есть!» Геннадий задумчиво кивнул, внимательно глядя на меня. «У меня в записной книжке много интересных контактов записано!» «Пока хватит одного. Тяжело сдержать рвущуюся наружу ухмылку». Поверь, будет весело. Получив номер некоего Алексея Долгорукова старого козла, сразу подхожу к замершему почтальону. Глаз зацепился за платиновые часы картия, надетые на запястье. Честной работой на госдолжности курьеру за всю жизнь такие не заработать. Показательно смотрю на циферблат с инкрустацией бриллиантов на месте цифр. Такс, сейчас почти пять часов вечера. С телефона почтальона по памяти набираю один контакт, виденный в отцовских документах еще пять лет назад. Алиса Агаров из сети, информатор рода Салтыковых. Здравствуй, сын Востока. Ничего не говори, просто слушай. Мне ведомо, кому ты помогаешь нести очищающий огонь. Сейчас возьми ручку, бумажку и запиши номер телефона. Человека зовут Долгоруков Алексей. Смотрю на довольное лицо деда. «Андреевич!» — елейным голосом сообщает он. «Андреевич!» — повторяю в трубку. «Так вот, Алексей всем своим пламеняющим сердцем желает присоединиться к великому движению. У него есть деньги, земля, связи, но он очень осторожен и будет до последнего отнекиваться. Свяжись с ним сегодня до конца рабочего дня. Правду я тебе сказал или нет, поймешь сразу» потом можешь связаться со мной по этому номеру телефона». «Понял, брат», — донеслось из трубки. «Да будет солнце Востока светить над тобой, куда бы ты ни пошел». Стерев номер из памяти, кладу телефон обратно в карман почтальона. Пусть теперь дважды подумает, прежде чем влезать в грязные игры аристократов. «Деда, а у тебя есть знакомый финансист?» «Есть, Джокович», — отвечает за финансы моего рода. Архимаг сдвинул брови, наконец поняв, куда ветер дует. «Понял. Еще есть пара знакомых на лондонской бирже и гонконгской фондовой». «Так даже лучше. До конца рабочего дня в Российской империи остался всего час, а эти ребята из-за границы успеют неплохо подзаработать. Передай своим знакомым, что цена на акции компании рода Долгоруковых сегодня упадет. Как на этом заработать, они знают». «Ох, точно!» Снова лезу в карман замершего почтальона, сканирую его лицо, получая доступ к социальным сетям. Вот так. Нахожу крупный новостной паблик и от имени курьера пишу один каверзный пост. Дублирую его содержание слово в слово еще в пару новостных лент желтой прессы, куда заглядывают аристократы. Закончив с грязным делом, кладу телефон в карман продажной крысы. «Советую вам уехать за границу», шепчу почтальону на ухо. «Часа три-четыре у вас есть». Поворачиваюсь к деду. У Архимага глаза горят не то от гордости за меня, не то от предвкушения хаоса, который вот-вот начнется на фондовой бирже. «Теперь верю», — кивает он уверенно. «В тебе точно течет кровь Довлатовых. Твоя прабабка говорила, что если нас змея укусит, сама отравится». «Кровь есть кровь». Улыбнувшись, сажусь в машину. «Хм...» А ведь эта мысль. На змей так тоже можно охотиться. 17.07. Москва-Сити. Небоскреб меркурий Колос Главный офис конгломерата Долгоруковый Групп. Звонок на телефон великого князя Алексея Андреевича застал его в перерыве между переговорами. Одним родам-союзникам нужны поставки нефти, дабы произвести бензин по госзаказу, Другие просят вложиться в новый алюминиевый комбинат на Урале, а у Долгоруковых по всей стране десятки предприятий. — Да. — князь ответил на звонок. — Долгоруков Алексей Андреевич. — Он самый. Князь никогда не стал бы прятаться за оговорками. — Кто спрашивает? — Зови меня сын Востока. «Верные последователи нашего культа сообщили, что ты желаешь приобщиться к великому пламени Альбайден, дабы очистить мир от неверных». Шестеренки в голове старого князя защелкали с удвоенной скоростью. На лице отразилась мука тяжелых размышлений. «Кто дал вам номер?» «Верные!» «Сын Востока!» «Ты понимаешь, что говоришь с великим князем Российской империи». «Давай, скажи мне адрес. Куда людей послать, дабы очистить мир от твоих собратьев?» Ух, так вот о чем он говорил!» Голос сына Востока лучился радостью. «Запиши где-нибудь адрес. Наш офис в Российской империи находится в Москве. Адрес — улица Большая Румяновская, дом...» Слушая араба, Долгоруков тихо охреневал от наглости террористов. Они мало того, что позвонили ему на личный номер, так еще и рассказывают, как себя найти. Дверь в кабинет резко распахнулась. На бледном лице взлохмаченной секретарши Дарьи читалась откровенная паника. «Алексей Андреевич! Беда!» Девушка, торопливым шагом пройдя через кабинет, показала патриарху видео на планшете с лентой новостей от Глав ТВ. На одном из них ведущий, сбиваясь на каждом слове, зачитывал текст сообщения. Только что завершились переговоры между патриархом рода Долгоруковых и террористической организацией «Аль-Байден». Темой обсуждения стал возможный союз и... Ф... финансирование. Новость об этом сообщил источник под псевдонимом «Савдол», организовавший эти переговоры. Пресс-служба рода Долгоруковых данную новость пока никак не комментирует».